Глава 30. В тот вечер мы впервые заговорили о нашем разрыве. Это было как открыть дверь, которая всегда была в доме, но ты вечно проходила мимо, стараясь никогда о ней не думать. Бобби сказала, что была несчастна со мной. Мы сидели на моей кровати, Бобби у изголовья с подушками под спиной, а я по-турецки в изножье. Она сказала, что я высмеивала ее во время споров, как будто она идиотка. Я вспомнила, как Мелиса сказала что я веду себя не по-человечески. Тут Бобби рассмеялась. «Мелисси ли не знает», — сказала она. «Она сама-то что-нибудь знает о человечности?» «Может, человечность — неправильный критерий», — сказала я. «Конечно, всё дело во власти», — согласилась Бобби. «Но сложно разобраться, кто её обладает, поэтому мы используем человечность как эфемизм. В смысле, так принято рассуждать. В конце концов, мы задаёмся вопросом типа, кто человечней, Израиль или Палестина?» «Ну, ты понимаешь». «Ага». «Джерри определённо человечнее Леонор». «Да», — сказала я. Я заварила Бобби чаю, и она зажала чашку между коленями. За разговором грела об неё руки. «Кстати, я не обижаюсь, что ты пишешь обо мне ради денег», — сказала Бобби. «Это даже забавно, если я в курсе шутки». «Знаю. Я могла тебе сказать, но не сказала. Где-то в глубине души мне всё ещё кажется, что ты разбила мне сердце, и из-за тебя...» Я теперь не способна к нормальным отношениям. Ты недооцениваешь собственную власть, и поэтому не винишь себя, когда плохо обращаешься с другими. Придумываешь всем ярлыки. «А, ну Бобби богачка. Ник мужик. Разве я могу их задеть?» «И вообще, это они хотят ранить меня, а я тут просто защищаюсь». Я пожала плечами. Не знала, что сказать. Она подняла чашку, глотнула чаю, поставила ее обратно. «Может, тебе к психологу сходить», — сказала она. «Думаешь, надо? Это тебя не принизит, но может оказаться полезным. Это ведь не вполне нормально — разгуливать бессознание по церквям». Я даже не попыталась объяснить, что причина обморока была не психологической. «С другой стороны, как знать? Ну, если ты так считаешь», — сказала я. «Я считаю, для тебя это прямо смерть», — сказала Бобби. «Признать, что ты нуждаешься в помощи какого-то трепетного выпускника психфака, который, вероятно, за лейбористов голосовал. Но, может, это для тебя смерть в хорошем смысле?» «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше». «Ага. Не мир пришел я принести, но меч». После той ночи Бобби по вечерам, после занятий, стала провожать меня в закусочную. Она познакомилась с Линдой и болтала с нею, пока я надевала фартук. Как выяснила Бобби, Сын Линды служил в армии. Вечерами, когда я возвращалась домой, мы вместе ужинали. Она притащила в мою комнату свою одежду, несколько футболок и чистое бельё. В постели у нас всё складывалось, как в оригами. Оказывается, можно испытывать такую благодарность, что невозможно спать ночами. Как-то Марианна увидела в колледже, что мы держимся за руки, и сказала, «Вы снова вместе!» Мы пожали плечами. Это были отношения и не отношения. Каждый наш жест был спонтанным, и если со стороны мы выглядели парой, для нас это было просто занимательное совпадение. Мы придумали шутку, которую не понимал никто, в том числе и мы сами. «Что значит друг?» — говорили мы с юмором. «Что значит разговор?» По утрам Бобби выбиралась из постели первой, так что ей доставалась вся горячая вода в душе, как и прежде, когда она жила в соседней комнате. Потом она выпивала целый кофейник кофе, а с её мокрых волос на столешницу падали капли. Иногда я приносила полотенце из сушки и набрасывала ей на голову, но она не обращала внимания и продолжала читать в интернете про социальное жильё. Она чистила апельсины и оставляла мягкую, сладко пахнущую кожуру, где придётся. И та сохла и сморщивалась на столе или подлокотнике дивана. По вечерам мы гуляли под зонтом по Феникс-парку, держась за руки, и покуривали у подножия памятника Веллингтону. В постели мы болтали часами. Разговоры переходили от наблюдения о жизни к грандиозным абстрактным теориям и обратно. Бобби рассуждала о Рональде Рейгане и МВФ. Она необычайно уважала конспирологические теории. Её занимала природа вещей, и в то же время она была великодушна. С ней, в отличие от других, не казалось, будто пока ты говоришь, она просто придумывает, что дальше скажет сама. Она была гениальным слушателем, активным слушателем. Порой, когда я говорила, она внезапно что-то восклицала, словно ей было так интересно, что не сдержать эмоций. «Ого!» — говорила она. Или «так и есть». Как-то вечером в декабре мы отправились к Марианне на день рождения. У всех было отличное настроение, повсюду на улице светились рождественские гирлянды, и все травили байки о том, что забавного сделала или сказала Марианна, когда была пьяна или спала. Бобби забавно изобразила Марианну — Она склонила голову и ласково поглядывала из-под ресниц, кокетливо приподняв плечи. Я расхохоталась — это и правда было очень смешно — и сказала «Ещё раз». Марианна утирала слёзы. «Прекрати», — сказала она. «О, Господи». Мы с Бобби подарили Марианне пару перчаток. Красивых, синих, кожаных. По одной перчатке от каждой из нас. Эндрю назвал нас дешёвками, а Марианна сказала, что у него просто не хватает воображения. Она надела их у нас на глазах. «Перчатка Фрэнсис», — сказала она. «И перчатка Бобби». И тут же разыграла, будто они разговаривают друг с другом, как перчаточные куклы. «Все повторяется снова и снова и снова», — сказала она. Тем вечером мы говорили о войне в Сирии и вторжении в Ирак. Эндрю сказал, что Бобби не понимает истории и во всем винит Запад. Все за столом ахнули, словно мы были на телевикторине. Завязался спор, и Бобби беспощадно разила интеллектом. Казалось, она прочитала всё, о чём бы не упоминал Эндрю. Поправляла его, только когда это подкрепляло её доводы, и даже не упомянула, что заканчивает исторический. Если бы мне кто-то заявил, что я не понимаю истории, я бы сообщила об этом в первую очередь. Бобби была не такая. Разглагольствуя, она часто смотрела вверх, на люстру или на дальние окна, и жестикулировала. Мне оставалось только наблюдать за остальными, подмечать признаки согласия или раздражения, вовлекать их в дискуссию, если они умолкали. Бобби и Мелисса продолжали общаться, но уже было ясно — они отдаляются друг от друга. Бобби сформулировала новую теорию о личности Мелиссы и её частной жизни, гораздо менее лестную, чем выдвигала ранее. Я старалась любить всех, то есть помалкивала. «Не стоило им доверять», — сказала Бобби. «Мы сидели на моём диване, ели китайскую еду из картонок и в полглаза смотрели фильм с Греттой Гервик». «Мы не знали, насколько они созависимы», — сказала Бобби. «В смысле, они всё это затеяли только ради себя. Это, наверное, хорошо для их отношений — время от времени крутить такие драматичные романчики на стороне и подогревать интерес друг к другу». «Наверное». «Я не говорю, что Ник нарочно для этого замутил с тобой. Он-то мне нравится. Но в конечном счёте они с самого начала, блин, собирались друг к другу вернуться, потому что им так привычней, понимаешь? Я так зла на них». Они нас использовали». «Ты просто разочарована, что нам не удалось разрушить их брак», — сказала я. Она рассмеялась с полным ртом лапши. На экране телевизора Гретта Гервик игриво заталкивала подругу в кусты. «Кто вообще женится?» — сказала Бобби. «Это же против природы. Кто захочет, чтобы их отношения поддерживал государственный аппарат?» «Не знаю. А что поддерживает наши?» «Вот именно. О том и речь. Ничего». Я разве говорю, что я твоя девушка? Нет. Назвать себя твоей девушкой значило бы навязать нам заранее определенной культурой сценарий, на который мы не можем повлиять. Понимаешь? Я думала об этом, пока не закончился фильм. А потом сказала. Подожди, то есть ты не моя девушка? Она рассмеялась. Ты это серьезно? Сказала она. Нет, я не твоя девушка. По-моему, Бобби твоя девушка, сказал Филипп. На неделе мы вместе ходили выпить кофе, и он поделился, что Санни предложила ему работу на полставки с настоящей зарплатой. Я сказала, что не завидую, и он скис, хотя меня встревожило, что я соврала. Мне нравилась Санни. Мне нравились книги и чтения. Я не понимала, почему не могу наслаждаться жизнью, как другие люди. «Я не спрашиваю тебя, моя ли она девушка», — сказала я. «Я тебе говорю, что это не так». «Но по факту ведь так и есть», — в смысле, может, у вас какие-то свои радикальные лесбийские штучки, но в обыденном смысле она твоя девушка. Нет. Ещё раз говорю, это не вопрос, а утверждение. Он катал между пальцев бумажный пакетик сахара. Мы уже поговорили о его новой работе, и от этого разговора я выдохлась как газировка. И всё-таки, я думаю, она твоя девушка. В хорошем смысле. Мне кажется, это тебе на пользу. Особенно после этих неприятностей с Мелиссой. Каких неприятностей? «Ну, это ваша странная сексуальная жизнь с её мужем». Я уставилась на него, не зная, что и сказать. Смотрела, как его пальцы стирают синюю краску с пакетика с сахаром, и на них остаются тонкие синие следы. Наконец, я несколько раз протянула. Я... Но Филипп, видимо, не заметил. «С мужем», — подумала я. «Филипп, ты же знаешь, как его зовут». «Что за странная жизнь», — сказала я. «Ты разве не спала с ними обоими?» Люди болтали. «Нет, ничего подобного. А если бы и спала, что в этом плохого? Но такого не было». «А, ну ладно», — сказал он. «А я наслушался, что у вас там полное безумие. Вообще не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь». И тут Филипп изумлённо взглянул на меня и заметно покраснел. Пакетик с сахаром выскользнул из пальцев, и Филипп его поймал. «Извини», — сказал он. «Не хотел тебя расстраивать. А чего ты ждал, пересказывая весь этот бред? Что я посмеюсь?» Типа меня очень забавляет, когда люди болтают гадости за моей спиной. «Прости, я думал, ты знаешь». Я втянула носом воздух. Знала, что могу просто встать и выйти из-за стола, но не знала, куда идти. Не могла придумать, где мне хотелось бы оказаться. Но всё-таки встала, сняла пальто со спинки стула. Я видела, что Филипп смущен и винит себя за то, что меня обидел. Но сидеть тут с ним больше не могла. Я застёгивала пальто, а он тихо спросил, «Куда ты?» «Все нормально», — сказала я. «Забудь. Я пройдусь немного». Я так и не рассказала Бобби ни про УЗИ, ни про разговор с врачом. Отказываясь признать свою болезнь, я как будто выталкивала ее за пределы времени и пространства, и она существовала только в моей голове. Если о диагнозе узнают другие люди, он станет реальностью, и мне всю жизнь придется провести больным человеком. Это могло помешать моим амбициям, среди которых значилось достичь просветления и быть классной девчонкой. Я бродила по интернет-форумам, чтобы выяснить, у других такие же сложности. Я поискала «не могу рассказать людям, что я», и Google предложил «гей и беременна». Порой по ночам, когда мы с Бобби уже были в постели, звонил папа. Я потихоньку выходила с телефоном в ванную. Говорил отец всё менее и менее внятно. Порой ему, похоже, казалось, что его преследуют. Он говорил у меня появляются мысли, ужасные мысли, понимаешь? Мама сказала, что он звонит и своим братьям, и сёстрам. Но что тут поделаешь? Когда они приезжали, его вечно не было дома. Часто на заднем плане слышался гул машины, я догадывалась, что он на улице. Иногда он вроде как беспокоился о моей безопасности. Советовал, не попадайся им. Я отвечала, не попадусь, папа. Они меня не найдут. Здесь я в безопасности. Я знала, что боль может накрыть меня в любой момент, и начала принимать максимальную дозу ибупрофена каждый день, просто на всякий случай. Я спрятала серый ежедневник вместе с упаковками обезболивающих в верхний ящик письменного стола и доставала только когда Бобби была в душе или на учёбе. Этот верхний ящик словно символизировал всё, что со мной не так, всё, что мне в себе не нравилось. Поэтому каждый раз, когда я натыкалась на него глазами, меня начинало тошнить. Бобби никогда об этом не спрашивала. Она ни разу не упомянула УЗИ и не спросила, кто это мне названивает по ночам. Я понимала, что это моя вина, но не знала, что с этим делать. Мне хотелось снова почувствовать себя нормальной. В те выходные мама приехала в Дублин. Мы вместе ходили по магазинам, она купила мне новое платье, и мы пошли обедать в кафе на Уиклоу-стрит. Она устала, я тоже вымоталась. Я заказала бейгл с копчёным лососем и ковыряла вилкой скользкие кусочки рыбы. Бумажный пакет с платьем стоял под столом, и я то и дело нечаянно его пинала. Кафе выбрала я, и мама вежливо согласилась, хотя при ней я заметила, что сэндвичи здесь возмутительно дороги и подаются с салатами, которые никто не ест. Мама заказала чай, его принесли в чайнике с хрупкой фарфоровой чашкой и блюдечком, при виде которых мама отважно улыбнулась. «Тебе нравится это место?» — сказала она. «Ну, ничего, так», — ответила я, понимая, что начинаю его ненавидеть. «На днях видела твоего отца». Я подцепила вилкой кусочек лосося и отправила в рот. У него был вкус лимона и соли. Я проглотила, промокнула рот салфеткой и сказала, «И?» «Ему плохо», — сказала она. «И это видно». Да ему никогда хорошо и не было. Я попыталась поговорить с ним. Я взглянула на неё». Она безучастно разглядывала свой сэндвич или, может, только изображала безучастность, не желая показывать своих чувств. «Пойми», — сказала она, — «он не такой, как ты. Ты сильная, совсем умеешь справляться. Твоему отцу по жизни тяжелее». Я взвесила её слова. «Это правда? И важно ли это, если правда?» Я отложила вилку. «Тебе везёт», — сказала она, «хотя, может, ты так и не считаешь». Можешь ненавидеть его всю оставшуюся жизнь, если тебе так хочется. Я не ненавижу его». Мимо прошел официант, с трудом удерживая три тарелки супа. Мама посмотрела на меня. «Я люблю его», — сказала я. «Вот так новость». «Да, я не такая, как ты». Она рассмеялась, и мне стало лучше. Она потянулась через стол и пожала мне руку, а я не противилась.